Часть пятая. Глава первая. «Но вы тоже убийцы», — возразил Марат, повысив голос. «Впрочем, не сильно, чтобы не разозлить собеседника и самому не разозлиться. Зачем вы приказали зарезать жрецов?» Дознаватель сузил красивые зеленые глаза. Запах его туалетной воды раздражал Марата. — Невозможная противоестественная горечь. — Не нервничай, — сурово посоветовал дознаватель. — Мы ничего никому не приказывали. К сожалению, наш аналитик плохо просчитал варианты. Это была инициатива митрополита. Мы не ожидали, что он проявит такую смелость. — Видишь ли? Дознаватель сделался еще более суровым и дернул щекой. Он убил всех, чтобы остаться единственным хранителем канона. Он верил в тебя, Марат, в нового Бога. Три дня назад мы стерли память ему и еще семерым старшим священникам. Однажды митрополит проснулся и понял, что не помнит ни строчки. Но не испугался, наоборот, решил, что это его шанс. Он ликвидировал всех конкурентов и стал ждать тебя он надеялся что ты вернешься и снова вложишь в его голову тексты молитв марат подумал что должен наверное сейчас изобразить нечто вроде сожаления но поскольку не чувствовал никакого сожаления то не стал его изображать тем более что в присутствии агента кэр было совершенно бессмысленно кривить душой и актерствовать хватит уже актерство девять лет Хозяин огня, владыка, сын великого отца, живой бог. Хватит, хватит. Хорошо, что все кончилось. Мы можем ошибиться, — ровным баритоном продолжил чиновник, — но мы не можем инициировать физическую гибель аборигенов. Это незаконно. И пока все идет более или менее по плану. Клон великого отца ведет себя осторожно. Паники нет. Праздник начала большой рыбалки прошел без эксцессов. — Охоты, — сказал Марат. — Что? — Не рыбалки, а охоты. Дознаватель на секунду завис, потом неуверенно возразил. — Но ведь они рыбаки? — Это звучит как Илируиру, объяснил Марат, испытывая странное удовольствие от того, что сложное горловое грассирование береговых дикарей дается ему без малейших усилий. В буквальном переводе «убить, чтобы съесть и жить дальше». Относится и к зверям, и к рыбам. Есть также трао. Я сам изобрел это слово для обозначения жертвенной смерти. Используется только в молитвенных песнях. «А кто придумывал тексты молитв?» «Я», — сказал Марат. «Главную молитву, самую простую, сочинили вместе с жильцом, а полный канон, я один». Митрополит, кстати, тоже хотел. Намекал, что для него это честь — придумать свою молитву. Но жилец отсоветовал. Сказал, пусть сочинит, но ты пока не включай в перечень. Пусть сначала помрет, потом мы его канонизируем, и уже тогда. Вижу, вы развлекались как могли. — Это было не развлечение, — крикнул Марат. — Неважно. Дознаватель положил на стол белые руки ладонями вниз. И смерил пойманного преступника спокойным, оценивающим взглядом. Важно, что теперь ты должен нам помочь. Я понимаю, пробормотал Марат, только что? Ровным голосом спросил его собеседник. Нас было двое: я и. Жилец. А при чем тут жилец? Без него. Марат тяжело вздохнул. Он тоже, в общем,. Без него будет трудно». Дознаватель чуть погрустнел, но не сделался менее уверенным и элегантным. «Соломон Грин, которого ты называешь «жилец», нам не помощник. Мы его усыпили, изолировали, но пока не можем даже снять мнемограмму. В череп твоего друга имплантировано взрывное устройство. «Ты должен знать это приспособление». Раньше его называли мизерикордия, в честь древнего кинжала, которым добивали раненых рыцарей. Узкое лезвие просовывали сквозь щель в доспехах и вонзали, извиняюсь, в глаз. Зеленоглазый чиновник приосанился, гордый своей эрудицией. Не только граната в голове, весь Грин собран, так сказать, из разрозненных деталей. Мы давно не сталкивались с такими занятными экземплярами и пока не знаем, что делать. Он может взорвать себя в любой момент. Небольшое усилие воли, и мозг превращается в кашу. Конечно, мы попробуем, со всей осторожностью. Мы уже запустили в его подсознании небольшую программу. Это новая разработка. Она вступит в диалог с его «я», и скоро мы все поймем. По крайней мере, будет ясно, захочет ли он жить дальше или... Марат усмехнулся. Он не будет себя взрывать, по крайней мере не сразу. Он любит забавы и жизнь тоже любит. Может, он даже согласится на мнемографию. Дознаватель погрустнел еще сильнее. Ты кое-чего не учитываешь, Марат. У Соломона Грина удалены ногти со всех пальцев. Я не видел такого уже 50 лет. Это очень старый, ныне забытый знак принадлежности к элите преступного мира. У таких людей не принято сотрудничать со следствием. Агент был статен и красив. Но Марат раздражала не его глянцевая красота и даже не парфюмерный запах, а манера говорить. Слишком книжные, длинные фразы, плавные модуляции. «Или, может быть, я отвык?» подумал бывший пилот. Слишком долго прожил в каменном веке и забыл, что такое настоящая человеческая речь. «Мы на дикой территории», — сказал он. «До ближайшей жилой планеты миллиард парсек. Кто узнает?» «Сейчас никто», — ответил дознаватель. «И завтра тоже. Кэр не допускает утечек информации. Но над нами тоже есть начальники». Президентский контроль, например. И потом, существует такая банка с пауками, как Федеральный правоохранительный архив. Когда мы закончим расследование и издадим материалы, начнется шевеление, и через два или три года файлы Грина появятся на черном рынке. Уголовное сообщество узнает, что Грин позволил нам копаться в его памяти. Если мы его пощадим, И отправим на каторгу, его сразу ликвидируют. Но это не главное. Главное преступные сообщества примут меры, усовершенствуются, чтобы обезопасить себя от повторения подобных случаев. Видишь ли, Марат, чем хитрее мы пытаемся их прижать, тем умнее они становятся. Поэтому твоего приятеля мы пока не тронем. Пусть он видит сны и ждет своей участи для нас важнее ты». Чиновник снова кинул многозначительный взгляд. Марат никогда не видел таких киборгов. Не просто неотличим от человека. Лучше, чем человек. Обаятельнее, внушительнее, глаже. Мягкая улыбка, добрые усталые глаза, благородные седины. Не видел он и таких кораблей. Судя по исходящим от стены потолка нервным током, биомашина имела колоссальную, почти непредставимую мощность. «Я не смог бы угнать такую», — подумал Марат. «Сколько у нее позвоночников? Пятьдесят? А сердец? Гипофизов? Умопомрачительная техника. Астрономический год на золотой планете значительно меньше стандартного земного». В обитаемых мирах я отсутствовал примерно семь с половиной лет, они уже построили корабли нового поколения. А киборги? Этот — настоящее произведение искусства. Жесты, мимика, глаз не оторвать. Словно обучался в лучшей частной школе. Зачем они сделали его таким обаятельным? Впрочем, ясно зачем. Он же полицейский функционер, расследующий преступления из списка «Альфа». Он обязан быть обаятельным, чтобы преступник верил ему и, мгновенно не вставая со стула, рвался строчить признательные показания. Семь стандартных лет. А что будет дальше? Новые модели кораблей каждые полгода? Каждый месяц? Нет, я не хочу назад. Оставьте меня здесь. В моих владениях все происходило без спешки. Вот вам гребень костяной, пусть женщины причесывают волосы, а я пока посмотрю, как изменится жизнь после внедрения столь революционной новинки. А если внедряем кинжал медный, тут действуем с сугубой осторожностью. Одновременно внедряем и медный нагрудник. Даем и средства нападения, и средства адекватной защиты. Я тоже не дурак. Дурак не стал бы живым богом. Марат посмотрел на слабо светящийся потолок. Дыхание корабля было мощным и медленным. Впрочем, все наоборот. В живые боги метят только дураки. Умный останется собой, человеком. «Я готов», — сказал он. «Снимайте мнемограмму». Киборг благосклонно кивнул. «Снимем, конечно, но нам нужны комментарии». Информацию надо расшифровывать. Нам нужны мотивировки, Марат. Нам нужны культурные алгоритмы. Зачем, например, вы проложили ров для нечистот прямо через центр города? Марат засмеялся. Это канава дураков. Она отделяла богатых от бедных. Но тем самым вы усилили межклассовые противоречия. Не усилили, а прояснили и установили рамки. Это просто. Меж богатыми и бедными не может быть любви. При помощи канавы дураков мы заставили аборигенов проявлять свое презрение простым и безопасным для общества способом. Пошел, наложил кучу, вроде полегчало. Понятно. А двуединое божество? Зачем такие сложности? Местное население едва способно к абстракциям. Примитивный культ светило, никакой метафизики, прикладная мораль. «Нравственно все, что помогает выжить. Они совсем дети, Марат. И вдруг им навязывается двуединый бог». Это мы не планировали. Так вышло случайно. Жилец, то есть Грин, он предполагал оставаться в тени и получать удовольствие опосредованно через меня. Но потом мы нашли кабель. Грин вылечился и сказал, «Ты сверкай, а я буду заниматься своими делами» то есть на меня, владыку, ложатся все хлопоты по управлению, а он, свободный от забот, будет получать вцо. Дознаватель удивленно поднял брови. Давно не слышал этого словечка. Это его слово, — объяснил Марат, — жильца. Происходит от русского «всё». Киборг благожелательно кивнул. Немного не так. Сначала действительно употребляли слово «всё». Потом оно трансформировалось в аббревиатуру «ВСО». Что это значит, помнят только лингвисты. В новейшее время «ВСО» превратилось во «ВЦО» и уже давно имеет хождение только в уголовной среде. «Понятно», — сказал Марат. «И что же означает?» «Послушай», — перебил дознаватель, «ты хоть понимаешь, что никто из вашей паствы так и не поверил в новое божество?» Да, понимаю, но мы с жильцом, то есть с грином, мы уже догадались, сами без вас, вера это жертва. Кто верует, тот отрывает часть себя. Ты веришь только тогда, когда отдаешь. Гладкая физиономия Киборга сложилась в гримасу задумчивости. Очень естественную. Когда. Марат перевел дыхание, когда я просил кровь космоса о помощи. Я обещал ей измениться, пожертвовать частью своих сил. Я отдавал деньги, я одержал посты. «Зачем я об этом говорю?» — тут же спохватился он. «За все годы я не держал ни одного поста, а молился считанные разы. Я грешник, и кровь космоса давно ушла из моих вен. Поэтому я, рожденный пилотом, сижу сейчас в боксе для допросов, а не в капитанской рубке». Дознаватель явно заметил замешательство подследственного, но вдруг выпрямил спину и негромко официальным тоном произнес. «Извини, Марат, я машина. Нам нельзя беседовать с живыми людьми на эти темы. Первая поправка к трем законам. Робот не может говорить с человеком о Боге». Марат кивнул и ощутил досаду. Он имел власть над тысячами мыслящих существ. Он сам был богом. Его называли владыкой и доверяли своей жизни. Может, и не верили в глубине души, но молились и падали лицами в пыль. И в храме стояла статуя с его, Марата, лицом. И рядом с ней всегда курились благовония. Теперь вот. Сказать, что это позорный финал божественной карьеры, значит не сказать ничего. Бывший бог не удостоен даже допроса с участием живого следователя. Впрочем, чиновник был хоть и не живой, но очень внимательный. Он мгновенно все понял и мягко произнес. «Тебе некомфортно, Марат, я вижу. Ты недоволен, что с тобой работает машина. Но таковы правила. У нас все строго». Мы не занимаемся всякими мелкими бандитами. Или, допустим, угонщиками кораблей. Нам все равно, где и что ты угнал. Все эти твои фокусы с поддельными паспортами и тайными финансовыми транзакциями. Нас интересует только преступление из списка Альфа. В твоем случае – незаконный контакт. Пока мы его не расследуем и не примем меры к устранению последствий вмешательства, ты будешь нашей собственностью. «Отдашь нам все свои силы, все время, всю энергию. Сообщишь всю информацию. Будешь работать, пока...» И электронный механизм надавил на воздух ладонями, как бы подушку взбил. «Я заглажу вину», — пробормотал Марат. «Твое раскаяние похвально. Только вина тут ни при чем. Вину определит суд». Представь себе, например, картину великого художника. Какую-нибудь джаконду. Допустим, ты берешь карандаш и подрисовываешь ей усы. А потом говоришь, ⁇ Извините, виноват без попутал ⁇ Что изменит твое раскаяние? ⁇ Шедевр испорчен, вот главное. Ты кричишь, ⁇ Да я сейчас возьму тряпочку, все сотру, ногтем подчищу ⁇ А тебе отвечают, ⁇ Нет, любезный ⁇ Эта картина написана тысячу лет назад. Не прикасайся. Ты только портить умеешь, а исправлять будет специалист. Понятно, — мрачно сказал Марат и чуть отодвинулся. От запаха парфюма заболела голова. Говорите, что я должен делать. Дознаватель встал. Пока ничего. Для начала составим точную наосферную модель — Просчитаем ее хотя бы на пять поколений вперед. Это займет время. Произошло осквернение отдельного уникального мира. У целой цивилизации украдена невинность. Мы и сами пока не знаем, что делать. В данный момент... Киборг помпезно выпятил грудь. У тебя свидание с родственником. Пять минут. По специальному разрешению с самого верха. Это первое и последнее твое свидание. «Завтра ты поступишь в полное распоряжение нашей службы, так что советую говорить кратко». «С кем?» — спросил Марат, вдруг испугавшись. «С кем говорить?» Но дверная перемычка за спиной искусственного чиновника лопнула. В комнату шагнул разовалиться юноша в старом пилотском комбинезоне. Босой, красивый, длинноволосый, очень расслабленный, почти полусонный улыбающийся тонко и умно. Посмотрел на киборга, как люди смотрят на киборгов, вежливо, но с превосходством. И чиновник, быстро развернувшись, удалился деревянной походкой, причем дверь не сразу его выпустила. Биомы недолюбливали искусственных людей. — Привет, — тихо сказал юноша, всмотрелся в лицо Марата, улыбнулся. Потом улыбка сделалась широкой потом перешла в смех, и спустя несколько мгновений Морд уже хохотал в полный голос. «Хватит ржать», — сказал Марат, подождав несколько мгновений. «Как ты?» «Нормально», — ответил Морд, прервал веселье и уселся боком на стол. «Ты бы себя видел, весь прокопченный. На Олимпии за такой загар девки платят миллионы». Пусть платят, спокойно ответил Марат. Ты тут пилотом, что ли? Морт небрежно закинул ногу на ногу. Ага, сказал он. На сегодня это самая лучшая посудина в Федеральном флоте. Первая в серии. Сильная, очень сильная, кивнув, произнес морт с особенной пилотской нежностью. Двадцать четыре оппозитных сердца немного туповато, но ничего. Слушай. Почему от тебя шоколадом воняет? Долго рассказывать. Я слышал, ты влип по полной программе. Да, пожизненная с посмертной конфискацией органов. Сейчас органы не конфискуют. Перебил морд и устроился еще удобнее. Откинулся, облокотился на столешницу. Эта тема устарела. Сейчас новые тела целиком собирают из свежего материала. На кого-то он похож подумал Марат. В общем не изменился, такой же гордый и принципиально самодостаточный. Но теперь этого стало на порядок больше. Босой, растрепанный, штаны протертые едва не до дыр. Да, пилоты всегда перемещаются по кораблю босыми, и лежать на столе позевывая, им тоже не возбраняется, ибо корабль для пилота больше, чем дом, интимное пространство. Пилот по-настоящему жив только внутри корабля. Некоторые в трусах любят расхаживать. И даже не умываются неделями, если машине нравится запах пота своего повелителя. Таков старый обычай. С удовольствием поддерживаемый со времен появления первых биомеханических звездолетов. Но теперь в старшем брате есть еще что-то. Какая-то особенная шикарная легкомысленность. Он смахивает на сына богатого тюленебоя, вот, на парня, у которого решены все проблемы, которому все прощают, которому везде рады. «Как родители?» — спросил Марат. «Нормально, только...» — Морт щелкнул тонкими пальцами. «Развелись?» — «Три года назад. Я сегодня же позвоню матери, скажу, что ты нашелся». «А ты?» — «Что я? Не женился?» Старший брат вытянул ноги и положил их на спинку ближайшего стула, весело улыбаясь. Опять стал рассматривать младшего. «Женился», — небрежно ответил он. «Потом развелся, как у всех». «Пилотская традиция». «Слушай, прическа у тебя чумовая. Косы сам заплетал, что ли?» «Нет, конечно. Для этого есть специальные служанки». «Были, то есть». Старшая заплетальщица и две младших. Круто. А ноздрю зачем проколол? Последняя мода. Есть такое дерево, фаюга. Отламываешь кусочек свежей веточки, совсем маленький, суешь в ноздрю, выделяется особая смола. Ты вдыхаешь запах и кайфуешь. Очень круто, оценил морт. И что? Сильно кайфуешь? Нет, не сильно. Здесь каменный век особо не покайфуешь съедят морт кивнул потрогал одну из косиц марата испачкал пальцы ароматическим маслом поднес к носу понюхал лизнул даже не опасаясь отравиться инопланетными веществами внутри корабля ему ничего не страшно подумал марат пилоту такого сильного биома глупо бояться отравления в крайнем случае ляжет в утробу и машина высосет из тела все нежелательные субстанции до последнего миллиграмма. «Короче говоря, ты тут обжился», — сказал старший брат. «Еще как», — ответил Марат. «А ты где живешь?» «Дом купил?» «Нет, еще успею. В прошлом году предлагали архипелаг на Атлантиде. Сорок восемь островов. Мой юрист уже и контракт составил, а потом оказалось, что риэлтор сволочь». Жена его сама ко мне в койку залезла, а потом шепнула, что острова эти ее муж всю жизнь продает и продать не может, потому что раз в десять лет на этих островах какой-то вулкан хитро извергается, сроком ровно на три дня, и все живое, вплоть до бактерий, сгорает к чертовой матери. Едва я на деньги не попал. Ты всегда был дурак, сказал Марат, не от мира сего парень. Мне плевать ответил Морд. «У меня кораблики такие вещи вытворяют, что капитаны кровью блюют и сами себе языки откусывают. Я четыре года возил командующего федеральным флотом. Получил полковника, ушел на дембель. Сейчас работаю только на самой новой технике. Тесты, испытания, все такое. Год назад новый крейсер до инфаркта довел». «Верю», — сказал Марат. «Ты всегда был крут». Тебе нет равных. Морд зевнул, показав идеальные зубы, и упруго вскочил. Есть, тихо сказал он, хлопнул брата по плечу настоящей пилотской ладонью, мягкой и невесомой, привыкшей ласкать самые нежные и чувствительные жгуты корабельных нервов. Потом улыбка слетела со свежего юного лица. Морд смежил веки и еле заметно кивнул, показав головой в сторону стены. Ушел, насвистывая незнакомый Марату мотивчик. Спустя полчаса мрачный атлет в куртке с нашивкой Кэр, разумеется, тоже киборг, привел Марата в тесный карман и ушел, не сказав ни слова. Почти сразу убрали свет. Марат на ощупь изучил стены. Ничего интересного. Лег на пол, решил подремать, но понял, что слишком возбужден. Кроме того, мешали запахи. Во рту, в ноздрях пылала горечь. Язык словно натерли перцем. Спастись было невозможно. На привыкание требовалось время. То были родные, человеческие, индустриальные запахи среди которых Марат вырос и прожил девятнадцать лет. Когда-то он просто их не замечал, теперь сходил с ума. Хотелось назад, на карамельно-ванильные равнины, на побережье, омываемое рафинадными волнами. Ждать пришлось долго. Чтобы не мучить себя догадками насчет будущего, Марат сначала считал собственные вдохи и выдохи, потом зачем-то стал повторять в уме полный молитвенный канон, однако уже на 50 стихе сбился и далее отдался бессистемным воспоминаниям о способах проковки пластин для изготовления боевых шлемов. Так прошло несколько часов, и пойманный преступник уже решил было, что неверно понял брата но уловил, наконец, ряд мгновенных вибраций и нечто вроде глубокого вздоха. На вахту заступила новая смена. Корабли разбудили и протестировали. Плавная, почти незаметная глазу волна прошла по потолку. Мигнуло аварийное освещение. Вентиляционные воронки сглотнули и кашлянули, выкинув несколько капель смазочной слизи и снова все успокоилось. Спустя несколько минут одна из стен бесшумно лопнула, и тонкая фигура старшего брата показалась в овальном проеме, слабо подсвеченная со спины. — Пошли, — прошептал Морд. — Только не нервничай. Вдруг он тебя неправильно поймет.